— Я очень хотел иметь в своем кармане деньги, — продолжал Ганс. — И я стал учиться у дяди говорить по-русски. Я приехал в Россию, и я увидел, что в этой стране, где от одного города до другого может уместиться целое герцогство, все почему-то бегают. Бегают от помещика... Бегают от царя, бегают от семьи, бегают от работы, бегают от царской службы и бегают просто так. Я очень удивился. Мы, немцы, никогда не бегаем. Мы сначала смотрим, где есть работа, а потом идем прямо к ней. И мы идем шагом, потому что думаем, как получить пользу от этой работы». Из-за круглых очков на Олю смотрели благожелательно, понимающе, с добродушным превосходством, вечно озабоченные поисками пользы и всегда одинаковые хозяйские глаза. И Олю сердили не слова. У нее хватало и здравого смысла, и спасительной иронии, чтобы пропускать их мимо ушей. А этот полный мудрого превосходства взгляд, каким смотрят на детей очень довольные собой, а потому и навек позабывшие о собственном детстве не очень-то далекие взрослые. Разве в мире дорога только пользы и ничего более? А цветы, благородные поступки, искусство, красота? Вы ребенок, фройляйн. Все славяне дети». «Вечные дети, которым Господь Бог за грехи не дал мудрого счастья повзрослеть». И всякий спор прекращался не потому, что у Оли не было аргументов, и не потому, что ее аргументы не могли никого убедить. Оля замолкала, тут же вспоминая взрослого в шрамах и седине тридцатилетнего человека, у которого не было ни дома, ни семьи, ни даже родины, у которого не было ничего-ничего абсолютно, кроме детской убежденности, что честь выше, дороже, бесценнее любой пользы. Оле нравилось возиться с детьми, хотя их скованная старательность часто смущала. Ей аккуратно платили жалование, хорошо кормили, не лишали возможности перед сном погулять, почитать или просто посидеть на веранде, глядя, как медленно темнеет небо, как чуть еле заметно начинает прорисовываться луна, как нехотя загораются звезды. И каждое утро после двух первых уроков приносили чашечку кофе, крохотную, как наперсток. И никто не входил, когда она занималась. Ей доверяли... И она ценила это доверие, стараясь изо всех сил отдать то, что знала и умела. И была крайне удивлена, когда правила, на которых держался этот дом, были однажды нарушены. Сам Ганс Иваныч вошел в классную комнату в середине урока. И все в нем, Оле почему-то особенно запомнились очки, все выражало попранное доверие. «Дети, идите к себе!» — сказал он. «А вас, фройлен, я прошу пройти в мой кабинет!» «Но почему же?» — Ганс Иваныч! В растерянности спрашивала Оля, идя вслед за хозяином. «Что-нибудь случилось?» Ганс Иваныч не отвечал, и его сутуловатая спина выражала то же оскорбленное доверие, что и очки. Он пропустил Олю в кабинет, закрыл дверь, и, не предлагая садиться, протянул конверт. «Тридцать рублей и семьдесят три копейки. Это вам полагается за незаконченный месяц минус стоимость ежедневной чашечки кофе». «Что? Что это значит, Ганс Иваныч?» — тихо спросила Оля. «Я... Я уволена? Но за что же? За что?» И почему без предупреждения я могла бы подыскать место? Вы не можете подыскать место, Фройляйн. Особо, которой интересуются, господа, жандармские офицеры, не может учить детей. Жандармские офицеры? Причем тут не знаю. Это не мое дело. Мое дело — мой завод, который я купил, откладывая каждый грошик в копилку. «Я не могу портить мое доброе имя. Я ошибся в вас и понес убыток. Прошу собрать свои вещи и через половину часа покинуть мой дом». «Значит, вы меня уволили?» Оля с трудом подавила вздох. «Хорошо, я сейчас соберусь». «Только я была бы вам очень признательна, если бы лошадь стоит овса, который она кушает, а кучер стоит времени, которое он тратит. Если вы оплатите овесы время, я велю подать бричку». «Благодарю, Ганс Иваныч. У меня нет денег на это, и поэтому я с особым удовольствием пройдусь пешком». Это такие пустяки, всего-навсего каких-нибудь двадцать верст лесом. Через полчаса Оля ушла. Она так спешила, что не переодевалась, оставшись в тяжелом, старательно закрытом, как и полагалось учительнице, темном платье. Баул, в который она в торопях покидала вещи, купленные когда-то Андреем еще для училища, был тяжел и громоздок. И Оля прилагала все силы, чтобы не согнуться, чтобы легко и свободно пересечь сад, спуститься к реке, миновать деревушку, выгоны и поля, за которыми начинался лес. С точки зрения аккуратного немца, приехавшего в Россию сколотить капиталец, это было неполезно. И Оля сейчас спорила с этой практичной немецкой полезностью, как могла. Спина разламывалась от боли, немела и начинала ныть рука, дрожали колени. Но Оля заставила себя пройти весь этот путь так, как считала нужным. С гордой спиной и без единой слезинки. И отревела только тогда, когда забилась в кусты. Выплакавшись... Она спустилась к ручью, нашла укромное местечко и, стесняя самой себя, поспешно разделась. Кое-как умывшись, натянула на рубашку самое простенькое платье, спрятала в бою одежду чулки и единственные хорошие туфельки. Двадцать верст. Предстояло прошагать босиком, и Оля постаралась придать себе вид заправской крестьянки. Клоточка не нашлось, но она оторвала от старой юбки лоскут и повязалась так, как повязывались знакомые деревенские девушки. Совершив этот маскарад, она посмотрела в зеркальце, осталась довольна и, подхватив баул, ойкая и оступаясь, выбралась из кустов на дорогу.